Глава 5 Чтобы повидаться с Виктором Хельгом, Лорке пришлось вылететь в Исландию. Виктор, как и другие космонавты, когда их пребывание на Земле по тем или иным причинам затягивалось, по рекомендации Совета, подключился к работе на расположенной там крупнейшей геотермальной энергостанции. Разумеется, никто не обязывал космонавтов работать, Просто сказывалась естественная привычка, да и практика работы в роли энергетика была не лишней. В Рик явике Лорка выяснил, что Виктор дежурил на посту безопасности, истинно космическая работа, имевшая много общего с очередной корабельной вахтой. Лорка не без труда добрался до централи этого поста, посторонним вход туда был запрещен и с огорчением выяснил что труды его напрасны. На исландской энергостанции было два поста восточный и западный. Лорка в соответствии со сведениями, полученными в Рейк-Явике, прибыл на восточный, а Хельк дежурил на западном. Его направили туда в самый последний момент в связи с болезнью одного из инженеров. Начальник смены безопасности, худощавый, седоголовый и очень смуглый мужчина, потомок коренных африканцев, сочувственно разглядывал огорченного лорку. Вы когда-нибудь были в нижнем отсеке машинного зала? В горячей зоне? Седоголовый Узанги, чем-то напоминавший Ревского, с улыбкой покачал головой. В горячей зоне никогда не было ни одного человека. Там трудятся только роботы. Нижний отсек рядом с этой зоной. И рядом не был. Как говорится, не привел Господь. Ну уж, если мыслить образно, так не Господь, а дьявол. Танцарство дьявола, Федор. Узанки подумал и пояснил. Дело в том, что самый ближний путь с одного поста на другой ⁇ через машинный зал. Я сейчас отправляюсь именно этим путем, а по дороге мне нужно заглянуть в нижний отсек. Согласен вас сопровождать, поспешно сказал Лорка. Помимо простого любопытства, Федором руководили и чисто деловые соображения. В сопровождении Узанги автоматически отпадали все формальности, которые неизбежны при посещении посторонними такого деликатного места, как пост безопасности. Дорога оказалась сложной, с несколькими пересадками. Сначала скоростной лифт опустил их на глубину около 5 км. Здесь они облачились в скафандры высшей защиты, и пересели вагончик магнитотоннельной дороги. Вагончик был рассчитан на 6 человек, но на сей раз, кроме Узанги и Лорки, в нем никого не было. Стремительно и бесшумно проскользнув километров 12, вагончик плавно затормозил. Нижний отсек машинного зала был скупо освещен. Он весь был рассечен мощными круглыми колоннами, отстоящими друг от друга метров на пятьдесят. Это делало отсек похожим на старинный и мрачный египетский храм. Лорка знал, что все эти столбы полуметровой толщины вовсе не опорные колонны, а трубы термоумножителей, которые забирали из горячей зоны магму, превращали относительно низкотемпературное тепло Земли в раскаленную до сотни тысяч градусов плазму, и подавали ее на магнитные входы ионных двигателей. Уверенно шагая между термоколонами по пути, обозначенному крохотными и веселыми золотистыми огоньками, Узанги вывел Федора на небольшую площадку, огороженную перилами. Площадка была похожа на капитанский мостик старинного корабля. Она балконом нависала над дорогой, пролегавшей в траншее трехметровой глубины. Дорога роботов, пояснил Узанги. Сейчас в горячую зону пойдет очередная смена. Держа за перила мостика и, глядя в сумрак, в котором постепенно растворялась дорога роботов, Лорка испытывал тонительное и волнующее чувство. Скафандр высшей защиты, облегавший Федора, был противошумным и антивибрационным. Такими же свойствами обладали и вязкие композитные стены отсека, Но все ухищрения людей оказались бессильными перед стихийной мощью планеты. Каждой клеточкой тела, каждым нервом Лорко ощущал могучий гул и рокот, лихорадочную дрожь и яростный трепет негасимого огненного лона Земли. «Смена!» — прозвучал глухой голос Узанги. Следуя за скупым жестом его руки, Лорко повернул голову и увидел, как из серого сумрака — На освещенную часть дороги выползает длинная вереница роботов. Странная процессия, похожая на шествие чудовищ и призраков, рожденных кошмаром. Процессию возглавлял щуплый и большеголовый робот-андороид, примерно человеческого роста. Впрочем, он был похож не столько на человека, сколько на кузнечика, вставшего на задние лапки. Это был робот-интеллектуал, Командор робот смены, мощный подвижный компьютер. За ним тянулась многоликая, ни на что не похожая, жутковатая в своей своеобразной законченности, вереница роботов специального назначения, долговязных, похожих на тощих жирафов, шеи которых украшали по три пары суставчатых рук. Могучие роботы, кроты и тараны, стерившиеся по самой дороге, И напоминавшие не то гигантских гусениц, не то многоногих крокодилов, роботы-титаны с бочкообразным корпусом и мощными клешнями, способными вязать узлами толстые металлические сваи, стайки разнокалиберных мини-манипуляторов, поразительно похожих на черепах. От этого нечеловеческого, неземного многообразия, от этой молчаливой, но целеустремленной псевдожизни, гребила в глазах и было физически больно нервом. Процессия двигалась быстро, но почти бесшумно. Семенили лапы и лапки, вышагивали ноги, струились гусеницы, слышались сухой шорох и мягкий гул. От бронированных тел поднимался легкий туман. Уже работали системы охлаждения. лорки почудилось, что такую картину он уже видел и слышал однажды. Когда на Ариэле от него разбегала стая хищных тараканов-гигантов, по которым для острастки ему пришлось полоснуть плазменным лучом. Время от времени манипуляторы роботов приходили в движение, изгибались, складывались и раскладывались, выполняли хватающие, тянущие и толкающие движения. Здесь контрольный этап. Пол голоса пояснил Узанги. «Последняя проверка всех систем и кинематики».